Глава 12. Любопытная находка. Допрос полицейского уездного врача Маркина ничего, что проливало бы свет на личность покойного, не дал. «Ну да, смерть наступила от удушения. Да, все это весьма похоже на смерть насильственную, что подтверждается нахождением трупа в мешке», — заверял патологоанатом. Оно и понятно. Ежели бы неизвестный самоповесился, пусть даже и сняв с себя всю одежду, то остался бы висеть в лесочке на ветке дерева и не имел бы никакой возможности влезть в мешок. Стало быть, его кто-то туда запихнул. Да, труп до нахождения его мальчишками пролежал на морозе неделю плюс-минус день. И это вполне укладывалось в версию, разрабатываемую судебным следователем Воловцовым, что неизвестный труп – тело пропавшего в Москве судебного пристава Владислава Сергеевича Щелкунова. Правда, в эту версию никто, кроме Ивана Федоровича, не верил. Да и он не мог на все сто процентов утверждать, что найденный близ деревни Игнатовки труп принадлежит именно пропавшему в Москве приставу Щелкунову. А уездный лекарь Маркин подтвердил, что пониже пупка имелось у покойного овальное родимое пятно размером с ноготь большого пальца руки. Само по себе это ничего не давало, но обозначенный факт от чего то придал уверенности Воловцову в том, что его версия верна, и вот-вот подтвердиться каким-либо новым фактом. И он случился. В ожидании известий из Москвы от сыщика Стефанова Иван Федорович решил опросить мальчишек, обнаруживших труп, и съездить на место, где он был обнаружен. Мальчишек ему доставили прямо в кабинет, причем двое из троих были малы, и их привезли вместе с родителями. Опрос их был недолг. Все пацаны показали, что нашли труп голого мужика совершенно случайно. Вернее, сначала нашли мешок, припорошенный снегом. Естественно, любопытство взяло вверх. А что там в мешке? И пацаны мешок развязали. А там скрюченный голый мертвый дядька. Испугались, конечно, побежали домой. где рассказали родителям находки, а уж те сообщили обо всем в полицию. «А место, где вы нашли мешок, сможете показать?» — спросил мальчишек Иван Федорович. «Конечно, сможем», — уверенно ответил самый старший из них. «Мы там летом птиц с селками ловим». Поехали на двух дежурных полицейских бричках с кожаным верхом. Мальчишки, похоже, ехали на таком транспорте впервые, и все время поглядывали в небольшие оконца по бокам бричек. Дорога была накатанной, поэтому до лесочка близ Игнатовки доехали быстро. Проехав сажене полтора столесом, остановились. «Вон там мешок лежал», — указал рукой на кусты, в саженях в пятнадцати от дороги старший из пацанов. Воловцов вышел из брички, Проваливаясь в глубоком снегу едва ли не по пояс, дошел до места, на которое указывал парень, и осмотрелся. «Да только что можно найти в заснеженном лесу! Зайчьи да лисьи следы!» Вернулся на дорогу, и тут будто кто-то подтолкнул его. «А что там дальше по дороге?» – поинтересовался Иван Федорович. «В рай, да буй, раки пойдут, до самого Подчеркова!» — ответил отец одного из мальчишек. «А сама дорога куда ведет?» — спросил Воловцов. «Так до Волосного села Пересветово!» — услышал он ответ. «Ну тогда туда поехали!» — приказал возница Иван Федорович, усаживаясь в бричку. «Куда? До Пересветово?» Обернулся к нему извозчик. «Нет, покуда прямо», ответил судебный следователь по особо важным делам. «А там поглядим». Как только выехали из леска, то и правда начались глубокие овраги, возле одного из которых, обрывающегося прямо у дороги, Воловцов велел остановиться. Заметил что-то такое, что привлекло его внимание. «Ну-ка», — Это что там? — указал он на чернеющий в белом снегу, окованный железом, угол то ли большого чемодана, то ли дорожного сундука. — Ща глянем! — с охотой заверил Ивана Федоровича возница, которому хотелось поскорее отделаться от тягостной обязанности этого дня, быть приписанным к полицейскому управлению и хоть что-то заработать за оставшиеся часы на извозе. Извозчик соскочил с козел, и спустился в враг За ним слез второй завозчик и один из родителей мальчишек. В Втроем они раскопали находку. Ею оказался окованный по углам дорожный баул, точнее, большой деревянный сундук, обитый английской зеленой клеенкою, с округлой крышкой и расстегнутыми ремнями. Он был пуст, Однако расстегнутые ремни указывали на то, что в сундуке перед тем, как быть сброшенным во враг, что-то перевозилось. «Уж не мешок ли с трупом лежал в этом сундуке?» – подумалось судебному следователю Воловцову. Весьма довольному своей находкой. Случившийся как нельзя кстати и косвенно, но все же подтверждающий его версию. Вполне возможно, что в сундуке везли тело покойного судебного пристава Щелкунова. Его же должны были в какой-то таре вывозить из Москвы. Так почему не в этом сундуке? Найденный сундук отвезли в кабинет Воловцова, где он занял место между экзотической пальмой в катке и кожаным диваном. И кабинет сразу перестал казаться просторным. Детально рассмотрев сундук, Воловцов обнаружил на нем остатки железнодорожного ярлыка с цифрами 1 и 8. Это опять-таки косвенно подтверждало его версию о том, что судебного пристава убили в Москве, после чего вывезли на поезде в город Дмитров, в пригороде которого преступники освободились и от трупа, припрятав его в лесочке, и от дорожного баула, сбросив его в другом месте в заснеженный овраг. Само собой, напрашивались дальнейшие определенные следственные действия. Первое. В Дмитриеве предстояло найти извозчика, который вез этот баул от вокзала в сторону деревни Игнатовки, допросить его на предмет седока или седаков и составить их подробный словесный портрет. Второе. По возвращению в Москву надлежало произвести розыски по поводу баула. то есть расспросить служителей Бутырского вокзала о поклаже с сохранившимися цифрами 1 и 8, когда баул был отправлен в Митров и кем. Но главное, необходимо было в первую очередь удостоверить тождественность найденного в Дмитриеве трупа с пропавшим в Москве судебным приставом Щелкуновым.